Глава четвертая. Подозреваю, что потомки будут склонны расценивать все поступки Некрасова как расчетливые, корыстные и аморальные. Уже упомянутый мной бывший уральский заводчик ПК, невзначай ставший литератором, как-то зайдя ко мне на огонек, когда Некрасова уже не было в живых, так высказался по его поводу. В сущности, Некрасов был великий притворщик. Всю свою жизнь он только и делал, что зарабатывал свой миллион. Из самой грязи, из нищеты рвался вверх, к богатству и довольству. Все его поэтические страдания по поводу мужика – дань тенденции и моде. Положение редактора левого журнала обязывало. А на самом деле интересовали его только деньги, игра, английский клуб возможность содержать женщин. Видимо, пока думал, что найдет во мне понимание. Рядом с Некрасовым все последние годы была другая женщина. Я вышла замуж за Аполлона Головачева. И журналист-заводчик мог подумать, что если я и питаю какие-то чувства к Некрасову, то они ближе к ненависти, чем к любви. Он ошибался. «Я не стала ничего ему доказывать». ПК довольно часто одалживал мне деньги, когда я оказывалась в стесненном положении, а после смерти Головачева одна, с дочерью на руках, я постоянно нуждалась в деньгах. Нет, я не стала опровергать ПК. Пусть потешит свое самолюбие, восхищаясь собственной проницательностью. Как же! Разгадал великого поэта, который был всего лишь притворщиком, горевал в стихах о доле крестьянина, а в душе мечтал о миллионе. Тогда-то я и подумала, а что, если таково будет и мнение потомков? Вспоминается мне, как вскоре после похорон Некрасова я встретила на заснеженном, продуваемом январскими ветрами Невском Сашу Пыпина, племянника Николая Гавриловича. И вот Саша сказал мне, что получил письмо от Николая Гавриловича с места его поселения из Гиблова-Вилюйска. Тот знал, что Некрасов при смерти, и написал для передачи ему примерно следующее. «Если Некрасов еще жив, передай ему, что я любил его как человека, что он гениальнейший и благороднейший из русских поэтов. Я рыдаю о нем, человеке высокого благородства души и великого ума. Никто не заподозрит Николая Гавриловича в криводушии». Никто не усомнится в его честности и проницательности, кроме людей завистливых и жаждущих легкой славы. Будучи сыном священника, он сам готовился стать духовным лицом. То, что написал он Некрасову, похоже на отпущение грехов. Он отпустил умирающего Некрасова с миром, и, зная ходящих о нем слухах и мучительных его самооговорах, проводил его в загрубье словом, которым нечасто баловали его современники. Благороден. Вопросы, однако, остались. Был ли благороден Некрасов по отношению к Белинскому, не сделав его пайщиком журнала? Благородно ли поступил Некрасов со своим близким другом Панаевым, практически переведя его из соредакторов в обыкновенные сотрудники? Был ли он благороден со мной? Когда в сентябре 1857 бросил мне в лицо, ты обобрала и предала Мари. Тяжело судить человека по делам его. Дел так много, крупных и мелких. Может быть, не по всем делам нужно судить, и вообще не по делам, а по помышлениям, тайным желаниям, несбывшимся надеждам. Когда томительной бессонной ночью я в очередной раз перебирала в уме годы своей жизни с Некрасовым, неожиданно встала перед глазами одна сцена. Случилось это в Италии, в местечке Альбано, куда поехали мы из Рима большой русской компании. Италия, куда Некрасов впервые попал на тридцать шестом году жизни, произвела на него неслыханное впечатление, он не мог опомниться. Так красиво, нарядно и весело, текла перед его глазами итальянская жизнь, так свободно вели себя люди, так легко дышалось этим упоительным, пропитанным запахами моря и горных растений воздухом. Правда, даже там, в этом благодатном краю он часто впадал в тоску и по нескольку дней не выходил из комнаты. Тени прошлого его тревожили. Из-за них он не мог наслаждаться красотой, счастливым ничего не деланием в духе праздных итальянцев. Но тут майский день последнего воскресенья перед католической Пасхой запомнился мне как почти ничем не омраченный. С нами было несколько художников, которые, приехав в Альбано, излюбленное место гуляний, и пикников для жителей Рима и туристов, быстро расставили свои мольберты и принялись за рисование. Мы с Некрасовым гуляли вдоль прекрасного озера, рассматривая попадающихся на пути маленьких осликов с поклажей на спине, погоняемых белозубами, черноглазами, сорванцами-мальчишками. Казалось, ослики больше нужны туристам в качестве занятного зрелища, чем самим погонщикам в роли носильщиков груза. Вышли к церкви. Возле двери притулилась девочка-итальянка лет семи в поношенной, не по росту одежде, с корзиной, наполненной связанными в пучок и раскрашенными золотой краской веточками оливы. Тут же на каменной ступеньке помещалась такая же плетеная корзинка для приношений. Было пальмовое воскресенье, то, что у нас на родине зовется вербным. Я взяла протянутую мне девочкой веточку — А Некрасов бросил в корзинку несколько сольди. Завязался разговор. «Как тебя зовут?» «Маринетта». «Где твоя мама?» «У меня ее нет. Она умерла при моем рождении». «Где ты живешь?» «В церкви. Меня взяла к себе семья привратника. Церковь мне помогает». Я перевела наш разговор Некрасову, который понимал по-итальянски гораздо хуже моего. Некрасов быстро взглянул на ребенка. В ответ девочка улыбнулась так широко и беззаботно, словно не она жила без матери у чужих людей на средства церкви. Я видела, что Некрасов взволнован. Он вынул из кошелька купюру в 5 лир и положил на маленькую ладошку. солди п соло для тебя он с отчаянной мимикой тыкал в малютку пальцем силясь пояснить что деньги эти только для неё девочка кивнула сжала куеру пальчиками и улыбнулась еще лучезарнее Вокруг было довольно много зевак, люди парами и поодиночке выходили из церкви, кто-то останавливался возле корзинки с монетами и с любопытством следил за разговором иностранцы и сиротки. Когда мы с Некрасовым отошли от Маринеты, я оглянулась. Возле нее стоял коренастый лысый мужчина и своей короткопалой волосатой лапой старался рожать детский кулачок. Кулачок рожался, бумажка выпала, коренастый ее поднял и бросил в корзинку с монетами. До нас донеслись звуки надрывного детского плача. Девочка возмущалась несправедливостью, ведь иностранец подарил бумажку ей. Наверняка она даже не понимала цену этой бумажки. Некрасов на плач не оглянулся, только втянул голову в плечи и ускорил шаг. Конечно же, он прекрасно понял, какая сцена разыгралась у церковных дверей. Это была единственная шероховатость того долгого майского дня, включившего, кроме прогулки, шумный обед в троттории, забавной истории, рассказываемые художниками, с бокалом в руках под многократно повторяющийся «чин-чин» и позднее возвращение в гостиницу в доотказа на битом дилижансе, из окна которого можно было наблюдать мерцающее звездами глубокое римское небо. Кстати, на озере ко мне подошел один из художников, к нашей компании не принадлежавший, немолодой с очень русской внешностью и косолапой походкой, и, извинившись, спросил по-итальянски. «Извините меня, сеньора, я хотел вам сказать, что вы очень похожи на сикстинскую Мадонну Рафаэля». Моделью для него была его прекрасная подруга Форнарина. Мне кажется, что у вас с нею одно лицо, словно вы сёстры. Пока он говорил, я всё думала, сказать ему, что я русская или нет. Однако художник догадался сам. Окинув нас Некрасовым внимательным взглядом, он внезапно спросил, «Вы русские?» и после нашего утвердительного кивка покраснел, смешался, быстро раскланился и отошел. Так я и не задала ему вопроса, вертевшегося у меня на языке, на кого в таком случае я больше похожа, на Мадонну или на натурщицу Рафаэля. Впоследствии, случайно попав на квартиру к художнику Александру Иванову, Великому, но уже страдавшему по мрачениям рассудка творцу явления мессии, я узнала в хозяине того самого странного русского, встреченного нами в Альбану. В гостинице Некрасов долго не ложился спать. Пробовал читать, откладывал книжку, вздыхал, открывал и закрывал окно. Что-то его тревожило. «Как вам сегодняшняя прогулка?» Я спрашивала, зная, что ему хочется чем-то поделиться. Прогулка-то хороша, а вот с девочкой получилось скверно. Нужно было оставить для нее деньги опекуна. И он спокойно бы их проел вместе со всей своей семьей. Тебе не показалось, что она похожа на тебя? Я поневоле засмеялась. Слишком многие в этот день оказывались похожи на меня. Некрасов продолжал. Если бы ее приодеть, она вполне могла бы сойти за твою дочку. Глаза, волосы — все твое. Только улыбка другая. У взрослого никогда не будет такой улыбки. Он задумался и молча стал укладываться спать. Под утро Некрасов прибежал к моей кровати и, наклонившись, зашептал мне прямо в ухо. Мне пришло в голову. Что, если взять девочку к себе? Я знаю, ты переживаешь, что дети наши не живут. Может, выход в том, чтобы воспитать чужого ребенка? В ту минуту он сам выглядел совершенным ребенком, задавшимся несоразмерной его силам целью. Я стала было возражать, что задача для нас непосильна. Не только будет невозможно выцарапать девочку опекуна, получающего за нее деньги от церкви, но и придется вступить в тяжбу с самой католической церковью. Но он уже и сам понял, что мечта эта неосуществима, махнул рукой и сказал почти сухо. «Я ночью придумывал сказку для неё про морозовую воду, а она, небось, роду снега не видела». В следующее воскресенье, в самую католическую Пасху, мы с Некрасовым снова приехали в Альбану и поспешили к церкви. Но то ли из-за большого скопления людей внутри возле храма, то ли по каким-то другим причинам, маринеты мы так и не увидели.